Глава 21. Там, где начинается Центральная Азия. Западней Шанси расположены провинции Ганьсу и Цинхай, а также Нинся-Хуэйский и Синьцзян-Уйгурский автономные районы. Это пересечение Лёссового плато, Монгольского и Цинхай-Тибетского нагорья. Именно здесь начинается настоящий Шёлковый путь. Когда гружённые товарами верблюды покидали древний Китай, Отправляясь в опасное и утомительное путешествие через Центральную Азию на запад, поэтому и народ здесь, речь идёт о людях китайской национальности, то есть о ханьцах. Хоть жёстковатый и прямолинеен, но обладает сильным духом и упорством, потому что иначе в местных условиях не выжить. Запад Китая перекрёсток, на котором встречались кочевые народы Центральной Азии и земледельцы китайцы. Здесь постоянно велись войны. Сюда надо добавить сложный климат: сильные ветра, пыльные бури, засухи и тому подобное. Считается, что местные жители благодаря своей генетике физически более крепкие с рождения. Здесь проживает несколько десятков национальностей, часть из которых, например, уйгуры, казахи, киргизы, узбеки, таджики, татары и хуэйцы исповедуют ислам. Помимо китайцев, самая многочисленная национальность в регионе уйгуры. Они считаются мастерами бизнеса в силу нескольких причин. Во-первых, через территорию их проживания проходил шёлковый путь. Поэтому из-за этих культурно-исторических особенностей они исторически занимались торговлей. Занятие бизнесом здесь является делом почётным и благоугодным. Навыки ведения дел передаются из поколения в поколение. Детям с раннего возраста объясняют, как зарабатывать на торговле. А когда они становятся подростками, им уже могут поручать небольшие задания, связанные с торговлей, например, изучить цены на рынке. Китайцы говорят, что у уйгуров деловые инстинкты в крови. Во-вторых, уйгуры тюрки, поэтому их язык имеет много общего с казахским, турецким и другими языками тюркской языковой семьи. Более того, в странах Центральной Азии есть уйгурская диаспора. Вследствие чего им легко налаживать полезные связи в этих государствах. Также, исходя из культурных особенностей, уйгурские бизнесмены на бытовом уровне чувствуют себя комфортно в тюркязычных странах, то есть могут без особых проблем посещать их и при необходимости подолгу жить там. В-третьих, так как уйгуры мусульмане, это даёт основу для взаимодействия с единоверцами из стран Ближнего Востока. Ещё один дополнительный момент: Уйгуры всё же граждане Китайской Народной Республики. Иными словами, они находятся в русле жизни большого Китая и пользуются всеми соответствующими преимуществами. Например, для них не представляет проблемы съездить в любую китайскую провинцию, найти требуемый товар и отправить его в Египет или Эмираты. В силу этих факторов уйгурские бизнесмены часто бывают очень мобильными. Когда начинаешь с ними общаться, то выясняется, что у них крепкие деловые связи в нескольких странах. Причем женщины, которые занимаются бизнесом, тоже не редкость. Конечно, возможно, в сельских районах они находятся в менее выигрышном положении, чем мужчины, но в крупных городах особых ограничений нет. Характерные черты у игурских бизнесменов включают в себя продуманность действий. Они достаточно смелы, чтобы рисковать, но никогда не делают это вслепую. Они готовы терпеть, чтобы заработать большие деньги в долгосрочной перспективе, и их не сильно привлекают маленькие сиюминутные прибыли. В Китае, в принципе, считается, что не бывает, чтобы в бизнесе всё шло гладко. Всегда есть взлёты и падения. Иногда можно неплохо заработать, но бывает и так, что приходится терпеть убытки. Китайцы, так же как и уйгуры, смотрят на это философски, вспоминая символ инь-ян. Если человек сильно и надолго расстраивается из-за того, что вдруг остался в накладе, то, возможно, торговля или бизнес вообще это не его. Другая многочисленная этническая группа на западе Китая хуэйцы. Их также называют дунганами. Они считаются потомками китаизированных арабских торговцев. Они исповедуют ислам, но практически забыли свой родной язык. По крайней мере, мне не удалось ни разу встретить хуэйца, который знал бы его. Популярная китайская фамилия Ма возникла именно в западной части страны. Раньше её носили главным образом мусульмане, но сейчас она распространилась по всему Китаю, и её носят ханьцы, не имеющие отношения к исламу. Однако, если вам встретится китаец с фамилией Ма, скорее всего, его предки были мусульманами. Предположительно, Ма это первый слог от арабского имени Магомед, когда арабские торговцы попали в Китай по Шёлковому пути, Многие из них носили это имя и стали родоначальниками семей Ма. Местные бизнесмены, китайцы и малые народы весьма предприимчивы. Они сочетают в себе сильные черты центральноазиатских народов и китайцев. Считается, что они люди позитивные и обладают хорошим чувством юмора. Куэйцы очень щедры, отнюдь не мелочны, не любят интриги и легко заводят друзей. Однако они избегают мелких проектов и стараются заниматься большими делами. Возможно, это результат реализации программ китайского руководства по освоению западных регионов. Здесь, в частности, создаются особые условия для строительства крупных объектов, в том числе жилья, чтобы стимулировать людей из перенаселённых провинций переезжать на запад страны. Местные жители также не очень охотно кооперируются и не любят давать деньги в долг, боясь их потерять. Поэтому они могут столкнуться с нехваткой средств. Проблемой, которая не существует для чжэдянцев, с готовностью одалживающих свободные деньги знакомым людям. Такого рода недоверие имеет и другой аспект. Западные китайцы предпочитают держать важную информацию при себе, боясь, что кто-то воспользуется их идеями или сможет узнать их коммерческие тайны. Те же чжэдянцы, напротив, свободно делятся идеями, чтобы объединившись заработать вместе. Конечно, однозначно описать всех живущих на западе Китая бизнесменов нельзя, поскольку люди здесь, как я упомянул в начале этой части аудиокниги, очень разные. Запад Китая регион чрезвычайно интересный. Здесь точно есть на что посмотреть. Раньше он считался отсталым, но последние 30 лет его активно подтягивают. Есть даже государственная программа развития западных регионов поднебесной В рамках которой развернулось масштабное строительство инфраструктуры, промышленных объектов и целых городов. Местные власти делают ставку на религиозно-культурный фактор. В Нинсяхуэйском автономном районе ежегодно проходит крупная китайско-арабская выставка, привлекающая бизнес из всех стран Ближнего Востока и исламского мира вообще, например, Малайзии. На ней мне удалось познакомиться с предпринимателями и чиновниками из Ирака, Омана, И некоторых других стран. В Синьцзяну и Гурском автономном районе регулярно проходят отраслевые мероприятия, ориентированные на страны Центральной Азии. Если вам доведется побывать на западе Китая, то скорее всего вы надолго останетесь под впечатлением от масштабов строительства и культурного многообразия. Одно время в России были популярны ягоды Годжи. Говорили, что они лечат от всех болезней, Мои знакомые регулярно просили привезти им из Китая пару пачек. Наверное, создание ажиотажа вокруг них было чем-то умелым маркетинговым ходом. Тем не менее, мне было неудобно отказывать, и я их привозил. Ягоды годжи по-китайски звучит как гоуци. По-научному называются дереза китайская. Китайцы их тоже очень любят, считая натуральным БАДом. Обычно их добавляют в чай или делают из них водочные настойки. Ещё один способ применения кулинария. В небольших количествах годжи добавляют в супы или мясные блюда в качестве приправы. Самые лучшие ягоды произрастают в Нинсяхуэйском автономном районе, где их культивируют уже более 500 лет. Они стали одной из визитных карточек Нинся и его самым успешным брендом. Поэтому в последние годы ягоды называют Нинсягоуцы. Синтян по своим характеристикам близок к Центральной Азии. Здесь есть нефть и газ. И, как следствие, частные нефтегазовые компании, сотрудничество с которыми может быть очень выгодным и интересным. Здесь также добывается нефрит. Сейчас Синьцзян важный поставщик супердорогого белого нефрита. А нефрит я говорил в главе о провинции Хэнань. А здесь я о нём упоминаю, потому что во второй части аудиокниги коснусь именно синьцзянского нефрита. В Синьцзяне развито традиционное для Центральной Азии сельское хозяйство. Местное население выращивает овощи, фрукты и хлопок, разводит верблюдов и других животных. Брендами Синьцзяна являются хамийская дыня по названию населённого пункта и турфанский виноград. Турфан долина в Синьцзяне. Провинция Ганьсу известна тем, что в ней находится космодром Дзюцюань, источник алкоголя. Источник в смысле тот, который бьёт из-под земли. Одна из испытательных баз для запуска китайских научных и технологических спутников и ракет-носителей. Это старейший и крупнейший интегрированный центр запуска ракет и спутников, созданный в Китае, а также единственный космодром поднебесный, с которого отправляются пилотируемые космические корабли. В столице Ганьсу, город Ланьчжоу, региональный бренд Ланьчжоуская говяжья лапша. По-китайски она называется ламэнь. Кстати, от этого слова произошло японское название лапши рамен. Существует множество легенд о возникновении этой лапши. Все, как обычно, о том, что это очень древнее блюдо. Но историки утверждают, что она появилась в 1799 году, когда торговцы из провинции Хэнань приехали в Ланьчжоу и научили местных жителей готовить хэнаньскую лапшу. Ланьчжоуские повара, взяв за основу лапшу из Хэнани, сумели создать свой вариант который завоевал популярность во всём Китае. Ещё одна особенность ламенья в том, что так как в регионе много мусульман, в том числе среди поваров, это блюдо часто бывает халяльным, то есть при приготовлении используется халяльная говядина. Надо сказать, что Ланьчжовская говяжья лапша, именно так пишут на вывесках, это аналог западного фастфуда. То есть если вы идёте в такое заведение, значит можете рассчитывать поесть быстро, дёшево и сытно. Говорят, что в Ланьчжоу насчитывается около 3700 заведений, общепита с говяжьей лапшой. Если сюда добавить кафе и рестораны в других городах и провинциях, то, скорее всего, получится, что сеть лапшичных с ланьчжоуской лапшой в Китае намного больше, чем сети KFC и McDonald's во всём мире. Вообще, тема лапши для китайцев очень важна. Во второй части аудиокниги есть несколько историй на эту тему. Провинция Цинхай это уже почти Тибет, Здесь живёт много этнических тибетцев, поэтому она имеет своё экзотическое очарование. Например, здесь можно попробовать мясо яка. Также известно сухое ячье молоко, которое пользуется популярностью во всём Китае. Но о тебеском колорите я расскажу в следующей части. Есть миф о том, что Китай перенаселён, поэтому китайцам не хватает территории, и они вынуждены расползаться по миру. На самом деле это не так. Поднебесная густо населена на востоке, особенно в развитых приморских провинциях. На западе же страны наблюдается нехватка населения. Руководство государства стимулирует народ расселяться более равномерно. Есть специальные программы поощрения переезда на запад, где инициируются масштабные проекты, оттягивающие на себя лишние рабочие руки с востока и центра Китая. По этой причине самые богатые жители запада Поднебесной Сколечивают свои состояния в сферах, получающих серьёзную поддержку государства: строительство новых видов энергетики, производство оборудования, добыча полезных ископаемых и так далее. Здесь много не домиллиардеров, людей чьё состояние не дотягивает до миллиарда, но всё равно не маленькое, например, 700-800 миллионов долларов. Из выдающихся предпринимателей региона можно отметить Дан Яньбао. Он родился в 1973 году в Нинся-Хуэйском автономном районе, где и живёт до сих пор. Дан Яньбао получил степень PhD в Институте финансов Китайской академии общественных наук и MBA в Пекинском университете. Он возглавляет корпорацию BaoFen. Имеет свой благотворительный фонд, является членом правления Совета по борьбе с бедностью. Сфера деятельности BaoFen включает в себя управление инвестициями Ие операциями в области энергетики, недвижимости, торговли, промышленности, производства драгоценных металлов. В 2022 году состояние Дань Янь Бао достигло почти 15 миллиардов долларов. Другой интересный персонаж Сунь Гуаньсинь, уроженец столицы Синьцзяна Урумчи, 1962 года рождения. В его биографии примечательно то, что он отставной военный выучившийся на экономиста в гражданском вузе после ухода из армии. Сунь Гуань Синь – председатель совета директоров Синьдянской промышленной инвестиционной корпорации Гуанхуэй, созданной в 1989-м. Основные отрасли, в которых она действует – это энергетика, автомобильные услуги и недвижимость. Гуанхуэй завоевала множество почетных званий и много лет подряд входит в рейтинг 500 лучших китайских предприятий. На сегодняшний день в ней трудится 50 тысяч человек. Состояние же Сунь-Гуан-Синя на 2022 год было равно 2 миллиардам 300 миллионам долларов.